событие 33. Я ненавижу докторишек. Они делают прививки, они делают уколы, они сверлят зубы бормашинами. Мультфильм Доктор Эболит». Моторин под присмотром обоих Блюментростов и прочих придворных докторов выкарабкался. Надо понимать, инфаркт был у человека. Живут из двумя Бобров вон с инфарктом носился на коньках по хоккейной площадке и по футбольному полю бегал, как заведенный. А может, и Егудиил помог? Что-то в последнее время не кхекает. Обиделся должно. Зря. Иван Яковлевич не для себя ж просил. Народу Моторин еще нужен. Герой должен быть живым. Людям надо, чтобы перед глазами у них был человек, который свою судьбу сделал сам. Не предки подогнали, а сам. Анхин дала Маторину и сыну наследственное дворянство, а Берон и бароном Курлянского герцогства сделал. Кроме того, Анна Ивановна наградила Ивана Федоровича новым орденом святых Кирилла и Мефодия. Точно таким же орденом и Берон был пожалован. «Иван Федорович, ты долго не болей. Срок тебе месяц на празднование и выздоровление». А потом отольем лафет на царь-пушку. Негоже произведению великого литейца Андрея Чохова на куцем деревянном лафете мается. Красивый отольем, бронзовый, и ядра горкой сложим. Так это ж дробомет. Это символ страны. Все должно быть величественно. Но ну, представь, стоит на роскошном лафете царь-пушка, а рядом гора щебенки. Чего? Камней. Или лежат рядом четыре ядра по восемьсот мм? Мили... «По калибру пушки, пирамидкой». «Так как те ядра тягать? Это же сколько металла надо!» «Эх, голова у тебя, Иван Федорович, светлая, а сам ты темный. Кто же из символа стреляет? А ядра полыми отольем или с кирпичом битым внутри. Ладно, не буду мешать тебе болеть, пойду. Нужно мне второго Чохова найти. Пушку новую придумал». «Так, сынок, это понятно. Михаила привлеку». Только мне таких Михаилов сотню надо. Не пушки у нас, а посмешище. Все, ушел. Заняться было чем. Кроме шуваловских единорогов. Вакцинация Оспы шла ни шатка, ни валка. Если в армии есть дисциплина, хотелось бы в это верить, и все четыре лейб-гвардии полка были полностью привиты, даже башкиры, которые взамен ушедших в поход стали прибывать в Георгиевский полк, то с гражданскими так себе успех. Объявили желающих и получили на всю стотысячную тысячную Москву 100 человек. А если всех в Москве посчитать, с учетом дворовых и крепостных, живших на дворянских дворах, а также крестьян, приходивших в город на заработки осенью и зимой, надо полагать, что общая численность населения составляла примерно 200 тысяч человек и 100 желающих. А что делать? Силком сгонять бунт получишь, В газете тиснули статью про Берона и всех офицеров рассказали. Все школы и греко-латинскую академию привили. Получили полторы тысячи человек. Нужно было что-то придумать. Вот Иван Яковлевич ломал голову. Налоги простить? Ну уж пока не пошло золото с мяса не до жиру. И так еле концы с концами сводятся. Анна предлагала, как и в реале, увеличить подати. Но Брехт как мог ее отговаривал. Потерпи, сердце мое, пару месяцев еще. По снегу вернется экспедиция с Урала и заживем. Артемий Петрович Волынский говорит, там золото лопатой можно черпать. До снега потерпи. Армии платить надо? Надо, плати. Давай облигации под это золото выпустим. Пару миллионов. С отсрочкой платежа год. Под хрен с ним 15% годовых и выплата золотом. Принесут князья и графья серебро. Выпустили, принесли. Так про оспу. Нет, налоги трогать нельзя, и их надо как-то упорядочить. Только Брехт не экономист, вообще ни разу. Заведет неумелыми действиями страну в яму и гиперинфляцию. Пусть кому положено занимаются. Сейчас разослали письма во все столицы Европы нашим дипломатам. Найти экономистов нормальных, банкиров. Придумал несколько вещей все же Иван Яковлевич. Потекли тоненькие струйки на прививку. Запретил паспорта без справки о прививке выдавать, и потянулись аристократы сначала с жалобой к Иановне, а от нее в смятении чувств к блюментростам. Трехэтажным матом их обложила государыня и пригрозила силком прилюдно на площади красной прививать, заголяя не руку, а зады. Креативно. Самое главное, что на несколько тысяч привитых пока всего 18 смертей, это же меньше процента. А умирает при обычном заражении от 30 до 50 процентов. Как люди не поймут. Еще придумал, тоже для дворян, что нотариус не имеет права сделку фиксировать без справки. Еще тысяченку набрали, и купцов немного пришло. А черный люд не шел, его только палками загонять. Ничего в голову хорошего не приходило. Забирать в армию, прививать и отпускать по домам? Не выход. Эта куча нервов и средств будет потрачена, и бунтом все одно попахивает. Последнее осталось у Брехта действо, как ускорить процессы, сделать его массовым. Попы. Сейчас и спешил на встречу с митрополитом. Если монахи и все священники, еще не болевшие оспой, привьются, а потом начнут на проповедях рассказывать народу, Не немцы это хотят, чтобы русский народ перемер, а Бог послал откровение хорошему немцу Берону и государыне-матушке. Ай да, православные! Я-то привился, и вот потрогайте, жив-здоров!